Глава вторая. Сентябрь 1768 год. Оксли. Сперва Роуин заметила жилет господина, вытканный узором, который она прежде не видала. Оранжевые лепестки сияли в тускнеющем свете после полуденного солнца. Листочки плелись зеленой лозой. Затем она обратила внимание на бриджи. Белоснежные точно брюшко сороки. Такие же белые чулки и начищенные кожаные туфли с блестящими серебряными пряжками. По всей видимости, это был очень состоятельный джентльмен. Не торопливо, с важным видом он подошел, остановившись неподалеку, убирая что-то в карман. Роуэн разгладила юбки и заставила себя улыбнуться, усмирив порыв сбежать и спрятаться. Как бы ей хотелось, чтобы ботинки у нее были чистыми, а не залапанными грязью, а красный плащ с капюшоном, когда-то принадлежавший матери, не таким изношенным и в заплатках. Уставившись себе под ноги. Роуэн поспешно спрятала руки за спину. По дороге она собирала травы, и зелёный сок впитался в кожу. "Ты девочка. Ты сильная? Здоровая?" осведомился мужчина, вынужденно опустив взгляд. Она была тоненькая и невысокой, на фут или больше ниже его. "Да, сэр", нашла в себе силы ответить Роуэн. 2 года служила горничной и прачкой у семейства из девяти человек. Она не стала упоминать Что дом тут принадлежал ее дяде и тете, и за работу ей не платили. Ей хотелось показать, что дело она свою знает лучше, чем можно судить по внешнему виду. Ни дня не пропустила. Я искал камердинера. Вздохнул он, поглядывая на другую сторону лужайки, где грубыками стояли женщины со швабрами и метлами, и мужчины с косами и матыгами или лопатами. Роуэн разглядела и обрывки ярко-голубых ленточек на груди у большинства из них – знаки, что их уже приняли на службу. Но, похоже, в такой поздний час это бессмысленно. На Михаэльмас в городе проводилась ежегодная ярмарка, куда стекались люди со всех окрестностей в надежде получить работу на год. И Роуэн сама 2 дня шла пешком из своей деревушки, спала в лощине у дороги и с рассветом вновь впускалась в путь. Мопфея, в переводе с английского, ярмарка вакансий. Дословно ярмарка швабр, где можно было нанять прислугу на определённый срок. Эту традицию вел Эдуард III в середине XIV века. Солнце давно уже клонилось к закату. Она простояла на лугу с раннего утра, но все, кому нужны были горничные, прачки и кухарки, спешили прочь, стоило ему видеть ее лицо и обезображенный шрамом левый глаз, из-за которого веко у внешнего уголка сползло вниз. Ей хотелось бы знать, почему и этот господин не поступил так же, но она благодарила звезды, что этого не произошло. Болезненная пустота в желудке напомнила о том, в каком незавидном положении она очутилась. Если Роуэн не примут на службу, сил на долгую обратную дорогу до дома тётушки уже не останется. Да и рад ей никто не будет. Её и отправили сюда зарабатывать на содержание младших братьев. С места, где она стояла, открывался вид на распростёртый внизу город Оксли. Столько домов сразу всех видов и размеров плотно прижимались друг к другу, Точно кусочки мозаики, из кирпича с прочной черепичной крышей. Не то, что домики из прутьев и глины и из соломы вместо крыши у нее в деревне. Главная улица казалась шире ной реки, которую только можно было вообразить. Она мягко петляла вниз по холму. Точно колечки яблочной кожуры. Размер города внушал ей благоговейный страх, точно так же, как изнатанный джентльмен перед ней. Полагаю, горничная мне подойдет. Его слова вернули ее в настоящее время, позволив огоньку надежды вспыхнуть сильнее. Он помедлил, раздумывая, а Роуэн изо всех сил старалась выдержать его взгляд с твердостью, которую не ощущала, так как сердце ее колотилось быстрее, чем если бы она пробежала целую милю. Никак не показав, что заметил ее увечье, паутинкой разбегавшиеся от уголка глаз шрамы, он произнес: «Если моя супруга даст согласие, идем». Повинуясь знаку. Роуин подобрала узелок с чистой одеждой и несколькими дорогими её сердцу сокровищами, всё своё скромное имущество и поспешила за джентльменом по направлению к главной улице. Прямо на ней расположился рынок, и Роуин влилась в людской поток, торопливо отступая и уворачиваясь, пока покупатели придирчиво осматривали жирный костный мозг, велики капусты размером с голову, корзины яиц, тяжёлые мешки с зерном и солодом, башни яблок и цепляться свёрнутыми шееями и ещё неощипанных и не разделанных. Не упуская мужчину из виду, она аккуратно огибала прилавки, нагруженные кусками масла, творогом, всеми видами сыров, трипухающейся форелью с прозрачными глазами и серебристо-коричневой крапчатой кожей, пучками крест-салата, душистыми травами и цветами, глиняными кувшинами с медом, свернутыми лентами. Неподалеку она заметила скрипача, а вокруг него робкие пары влюбленных. Музыкант управлялся с инструментом столь искусно. Что только смечок и мелькал, и собравшаяся толпа притопывала и покачивалась в такт мелодии. Слушатели были самые разные: низкие и полные как хлебные печки, круглые как головка уилдшерского сыра или тонкие, точно оконное стекло. Роуэн чуть не споткнулась о корку пирога, кем-то выброшенную, но не раздавленную. Последний раз она ела утром прошлого дня. Украдкой посмотрев по сторонам и убедившись, что никто не видит, она быстро нагнулась. и схватила остатки выпечки, тут же затолкав в рот, пока никто не заметил. Еще несколько секунд, и от корки остались бы лишь крошки на булыжной мостовой. Когда она вновь выпрямилась, мужчина в ярком жилете почти скрылся из виду, и ей пришлось пробиваться сквозь толпу, догоняя его. У нее уже кружилась голова от такого большого города, непривычных ароматов и странных окликов, обрывков разговоров, дразнящих, точно запах жаркого в холодный день. В родной деревушке, во Флоктоне, все были ей знакомы, и в лицо, и по имени, и она им. А теперь кто знал, что в одном месте может собраться столько незнакомцев? Мелька моно заметила мальчика подручного из мясной лавки, бегавшего с поручениями через рынок. Ручная тележка была доверху нагружена свёртками с мясом, связками сосисок, брусками сала и бекона. Что-то в повороте его головы, линии челюсти, напомнило ей о Буиле. Старшим из ее братьев и тоска по дому и тишина родной деревни кольнула острый болью. Мужчина неожиданно остановился перед особняком в отдалении от дороги, и она замерла на шаг позади него. Пришли, произнес он с явной гордостью. Тончайшая шелка Холландера. Роуэн во все глаза уставилась на здание. К нему примыкали два строения поменьше, будто поддерживающие как подпорки. Высокий с рядами окон дом. Был построен из красного кирпича и имел крутую остроконечную крышу. По обе стороны от широкого дверного проёма поблёскивали квадратиками стёкол два больших окна в дубовых переплётах. Над притолокой табличка с изображением пары ножниц. Хотя она видела город только мельком, было очевидно, что это одно из его самых впечатляющих сооружений. Первый этаж был отведён для торговли. В окне слева от себя Роуэн увидела отрезы прекрасных тканей, однотонных и в полоску. богато расшитых экзотическими птицами и букетами. Только через несколько месяцев она узнает, что так восхитившие её цвета называются бирюзовый, фисташковый, лиловый и багряный. Но уже через пару недель она возьмёт в руки нежнейший шёлк, до этого имея дело только с грубым льном и шерстяным полотном. Роуин заставила себя отвести взгляд от тканей и задрала голову к небу. Особняк был настолько высоким, что, казалось, задевал облака. Она насчитала три ряда окон, одно над другим, при этом на втором этаже стёкла были не квадратами, а ромбами. Над наклонной крышей виднелось шесть дымоходов, в ней самой четыре мансардных окна. И по высоте было ясно, что ступенек до самого верха придётся преодолеть изрядно. Её будущий господин достал из кармана камзола ключи и провёл Роуин в небольшую прихожую. Тускло освещённый холл с дверями по обе стороны тянулся в глубь дома. Мы живем в дальней части дома и наверху. Твоя комната, если моя супруга согласится принять тебя, будет на чердаке. Разделишь ее, Сэлис. Иди за мной. Миссис Холандер где-то здесь. Он провел ее по коридору в просторную квадратную комнату. На обитых деревянными панелями стенах висели канделябры. Ноги ее утопали в толстых коврах, устилающих пол. В дальнем углу был разожжен камин, выложенный из камня медового оттенка. И серое дерево немного чадило, шипя и потрескивая. Роуэн знала, что у торговцев есть дрова и получше. В кресле у огня читала молодая женщина. Её причёска из колечек из завитков сияла в оранжевый отблисках, щёки разрумянились от тепла. На ней было платье цвета осеннего сидра, кружева пенились на тонких запястьях, точно взбитые сливки. Не считая заострённого подбородка, черты лица у неё были мягкие, рот маленький, с розовыми губками. Родинка на скуле, которую можно было бы спутать с мушкой, привлекала внимание к ее ярким сине-зеленым глазам. Роуэн никогда прежде не встречала таких женщин. Она выглядела такой хрупкой, словно могла сломаться от малейшего давления. А, моя дорогая Кэролайн, обратился к ней супруг, потирая руки, будто от неуверенности. Что скажете о нашей новой горничной? Роуэн кивнул, мэм. Подала голос Роуэн, так как мистер Холлендер, ведь как она решила это был он. Не удостоился узнать её имя. Она вспомнила, что принято делать книксен, и смущённо поклонилась. Дама повернулась, отложив книгу, которую читала, и теперь изучающе рассматривала её с ленивым интересом. Роэн порадовалась, что стоит в тени, и её шрам не сразу бросится в глаза. Так и не годится. Совсем не годится. Роэн похолодела. Разве мы искали не мальчика, чтобы выучить его на камердинера? Миссис Холлендер покачала головой так, словно её супруг не редко возвращался домой вовсе не с тем, зачем уходил. Никого подходящего не было? Как? Даже рано утром? Боюсь, что нет. Но они были. Роуэн помнила, что несколько мальчиков примерно её возраста и даже взрослые мужчины искали место. Каролайн Холлендер вздохнула, приглядываясь к ней повнимательнее, потому как она прищурилась. Роин поняла, что шрам уже был замечен. Она не красавица, но может это и хорошо, решила наконец хозяика дома. Что ж, раз в самом деле никого больше не было, придётся нанять её, хотя бы на какое-то время. Только прежде отмыть. Эта девочка, похоже, уже давно не видела горячей воды. У неё могут быть вши, и кто знает, что ещё. Несмотря на ласковую улыбку, Резкие слова всё равно прозвучали как оскорбление, но Роуэн была не настолько глупа, чтобы это показывать. Возможно, после долгого путешествия она и выглядела измученной. Но у неё всегда была с собой настойка розмарина, перечной мяты, гвоздики и герани. Она отпугивала вшей и придавала волосам блеск. По мере надобности Роуэн также растирала тело кашицей из семян пожитника и горчичного масла, которое хоть и не так сладко пахло, но было определённо действенным. Может, она и была простой девочкой из бедной деревушки, но уж точно не крестьянкой. Роуэн сегодня же этим займётся. Но ради всего святого, Патрик, пусть сначала её обязательно накормят. Она такая тощая, будто месяцами не ела. Роуэн смогла наконец выдохнуть. Похоже, госпожа Холлендер всё же согласилась взять её, хотя бы на испытательный срок. И ей понадобится новая одежда. Мои слуги в лохмотьях ходить не будут. А пока Пусть ей дадут старое платье Элис. И Каролайн Холандер вновь взялась за книгу, словно в комнате уже никого не было. Конечно, моя дорогая, ответил ее супруг, а затем обратился к Роуэну. Ну идем, покажу тебе комнату. Он взял с буфета масляную лампу и повел ее обратно по коридору. Выходя из комнаты, Роуэна оглянулась и увидела тень, окружившую ее новую хозяйку. Но стоило моргнуть, как они исчезли. и она убедила себя, что это просто из-за незнакомой обстановки.